а в одно прекрасное утро проснулся здоровым, то есть в здравом рассудке. Французский двор опьяняет, как этот сон, ваше высочества Но, в конце концов, нужно проснуться и уехать. Я не могу долей оставаться здесь, как вы любезно предлагаете мне, ваше высочество. Когда же вы едете? Заботливо спросил Филипп. Завтра, ваше высочество. Уже три дня мои экипажи готовы. Принц склонил голову, точно желая сказать, что ж, если это дело решенное, герцог, говорить больше ни о чем. Бекингем посмотрел на королев. Анна австрийская взглядом одобрила его. Бекингем улыбнулся в ответ, скрывая улыбкой сердечное волнение. Принц удалился минуту с другой стороны залы к герцогу направился Дегиш. Рауль испугался, что нетерпеливый юноша может сам сделать вызов и бросился к нему навстречу. «Нет, нет, Рауль, теперь тебе нечего беспокоиться», — сказал Дегиш, протягивая герцогу обе руки и увлекая его за колонну. «О, герцог, герцог!» — воскликнул он. «Простите меня за мое письмо». «Я был сумасшедший. Отдайте мне его!» «Это правда?» — отвечал молодой герцог с грустной улыбкой. «Вам не за что сердиться на меня, ведь я покидаю ее и больше не увижу никогда». Услышав эти подружески звучащие слова, Рауль понял, что его присутствие излишне, и отошел в сторону. Он столкнулся с Девардом, который говорил с шевалье де Лореном об отъезде Бекингема. «Весьма своевременный отъезд», — заметил Девард. «Почему?» «Потому что он предохраняет милого герцога от удара шпаги.